Тебя спас, сведения для командования принёс, а им цены нет. Ты же про него говоришь в рак. Я в 41 году от самой границы шёл. Отступление видел, окружение, панику, страх, храбрость, истинная бесстрашие, любовь к родине. Вот когда довелось узнать людей. Все бы так воевали, как лейтенант Каменев. Ты знаешь, он в начале войны обоз раненых из окружения вывел. Раненого генерала с поля боя вынес. Не знаешь, а о людях с кондачка судишь. Сегодня в разведку пойдете, командование решило. Вот и посмотри за нашим младшим лейтенантом и твоим Каменевым. Выкини с головы свою глупость и людям не рассказывай. Шагай, да научись лучше людей распознавать. Я в молодости тоже горячку порол и много троф наломал, а теперь часто об этом жалею. Иди. Удивился я разговору. Пошли ночью в разведку языка брать. Младший лейтенант из особого отдела оказался отчаянным трусом, за нас прятался и никак от земли оторваться не мог. Вперёд не шёл, старался быть сзади, когда к немцам шли. Взяли языка, потащили. Вырвался младший лейтенант вперёд, а тут обстрел начался. Он от страха бросился к какой-то яме, побежал во весь рост.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 Наткнулись на большое танковое соединение, обходили стороной, пытались силы определить, но в конце концов сами с трудом спаслись. Долго уходили, петляли всячески, но ухли. Разыскали в лесу овражек, там листья сухие скопились. Забрались в них, лежим, устали. Решили по очереди спать, но ни тому, ни другому не спится.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 Вначале показалась увлекательной, доброй и ласковой сказкой. Это о жизни Иисуса Христа, говорю. А потом, когда перешёл к самому смыслу христианства, потрясло меня. Рассказывал о совершенству человека, добре, зле, стремлении человека к совершению добра. Объяснил, что такое молитва. Сказал о неверии и антирелигиозной пропаганде. И увидел я религию, веру,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 крепко в душу запал мне этот разговор пришли на сборный пункт двое раньше нас пришли перед лепарацией донесение и повернули к своим дня два ещё ходили пробирались к линии фронта кругом немецкие части разбили немцы нашу группу лейтенант да я остались не ранеными остальные полегли даже сейчас трудно понять как к своим попали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 Пролежал 5 месяцев и 2 ещё в санатории. Рана моя гноилась, началось заражение крови. Лечение не помогало. Дальше больше, и увидел я по лицам врачей, что не выкропкца мне. А тут ещё в отдельную палату положили, значит, безнадёжен. Чтот когда умру. Жить, конечно, хотелось, но устал я от боли, лечения и ожидания чего-то страшного, неизвестного и давищего. Не смерти боялся, а чего-то другого. Была у нас в госпитале сестра Марина, ходенькая, небольшая девушка с карими глазами, весёлая, добрая и удивительно внимательная ко всем раненым. Любили мы её за чуткость и безотказность помочь нам. Бывало, все выздоравливающие влюблялись в неё по очереди, но она со всеми была одинаково хороша и поклонников держала на расстоянии.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 Главный врач осмотрел и тоже сказал: безнадёжен. Я лежу в полудрёме, но всё слышу и понимаю. Не знаю, днём или ночью, вероятно, ночью. Пришёл в сознание и чувствую, стоит около меня Марина. Полушёпотом что-то читает и протирает мне лоб водой. Вслушался в слова и понял: молится она о моём выздоровлении. Открыл глаза, а она мне говорит: Ничего, ничего, Платон, всё пройдёт. И дала мне выпить воды. Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться. И так длилось недели две. Принесёт в пузырьке святую воду или кусочек просфоры и мне каждый день даёт их и всё молится и молится, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в те дни, когда её дежурств не было. выходила и вымолила она меня у Бога. Когда поправляться начал, многое мне о вере говорила, молитвам научила. Ушёл я из госпиталя по-настоящему верующим. Она, да лети нан Каменев, жизнь мою перевернули полностью. Любил я Марину, словно мать родную, хотя она моих лет была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 Демобилизовался я из-под Берлина и приехал в свой Ленинград. И прямо сказать с ходу в семинарию. Пришёл, документы взяли, посмотрели и вернули. Я туда, я сюда, почему-то не принимают. Наконец отдал. И вдруг вызывают в инкомат, да и в другие учреждения вызывали. Стыдят, смеются, уговаривают: "Слушай, Карина, ты с ума сошёл".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 Кончил семинарию, захотел в монахе, но тут меня в семинарии на смех подняли. «Куда ты такой здоровый и во многом еще неопытный и в монахе? Женись, священником будешь». Откровенно говоря, правы мои наставники оказались. Не годился я, конечно, для монашеской жизни. Да и где мог к ней готовиться? Жениться надо, а я учусь в семинарии. Никуда не ходил и ни одну девушку не знаю. Назначение дают мне под Иркутск, а я ещё не иерей. Надо не весту искать. Раньше до войны много знакомых в городе было, а за эти годы растерял, а учась в семинарии женщинами не интересовался и о женитьбе не думал, хотя и знал, что для священника это необходимо. Где не весту искать? Пошёл в храм и стал молиться, помощи у Господа просить.